Глава восьмая. Внезапное нападение. Аксель внимательно изучал карту окрестностей и ближайших городов, чтобы понять, как наиболее выгодно выстроить торговые пути. Насыщенные магокристаллы можно было продавать намного дороже, чем необработанную руду для них. Следовательно, и опасность для торговцев возрастала. Он уже пополнил запасы огненных кристаллов для себя и даже принял в дар от Тайры несколько с энергией света. Несмотря на веху гармонии, он тоже мог быть очень разрушительным, но также использовался для укрепления тела. Вместе с Тайрой они находились в нижней части громадного ангара. Там уже переоборудовали большую арену, сделав ее немного безопаснее. Но... — Должно пройти время, прежде чем все привыкнут, что теперь здесь ведутся честные поединки. — Что ж, теперь, спустя время, я могу сказать, что ты не такой уж и бестолковый клановый пес. Кажется, городу пошло на пользу избавление от шестерни. — Шестерня все еще есть. Просто теперь это не бандиты, а охранные предприятия всего города. Но нам все еще стоит нанять стражников. Это будет несложно после первой партии мага -кристаллов. А где твой верный здоровяк?» Потемкин решил, что поработать в шахтах будет для него неплохой тренировкой. «Ха! С его банками не мударено, что он так много батарачит!» Внезапно раздался хлопок двери. Аксель не обратил на это внимания, но Тайра вовремя обернулась. «Берегись!» Она резко прыгнула к юноше, отталкивая его ногой в этот же момент три метательных ножа прошли мимо и еще пять сверху тайра умудрилась увернуться ото всех кроме одного который глубоко засел в ее плече она мгновенно вынула его заставив кровь обильно пролиться из за раны аксель подскочил зажимая рану девушки Ха -ха -ха. серьезно и ты дал мне достойный отпор во время испытания ты «Только что чуть не помер от обычного ножичка в спину, если б не твоя девка!» Ксель быстро разломал кристалл вехи гармонии, передавая его Тайре, чтобы быстрее залечить рану, а сам выпрямился. В другой части ангара стоял высокий парень, хотя лицо его было похоже на лицо уже взрослого мужчины под сорок лет. Он стянул с головы капюшон, обнажев коричневые волосы. Ножи, что он метнул, растворились в воздухе, оставляя видимые фиолетовые миазмы. Эвакация, — подумал Аксель. «Припоминаю, ты тот самый придурок, что сражался с маленькой девочкой. Что, надоело бегать за детьми, решил противника посерьезнее поискать? Эта девочка — одна из сильнейших эвакаторов. Ее манипуляция душами не имеет равных. о Это, конечно же, все меняет. На кой черт ты приперся в мой город? Твой город? Ха! Раньше этот город должен был принадлежать клану Железного Клинка. Но из-за катастрофы, произошедшей на производстве, мы отказались от него. А тут, всего недельку назад, мне доносят что какой-то красноволосый решил похозяйничать. И как же удачно, что им оказался ты, тот, кто выиграл испытание. Аксель медленно пошел в сторону, отводя внимание от Тайры, которая уже начала медленно восстанавливать силы, а рана под воздействием кристалла затягивалась, а гость внимательно следил за ним. — Я так и не услышал ответа, — холодно проговорил Аксель. Мое имя Гаррет Хладная Сталь. Я на наследник клана железных клинков, и я пришел сюда, чтобы забрать то, что ты выиграл, пройдя испытание, а заодно вернуть город. Что ж, в таком случае могу только предложить сходить нахер. Гаррет прищурился, сжимая кулак так крепко, что кожа его перчаток заскрипела. — Я надеялся, что ты откажешь. Тогда выход простой. — Я убью тебя, а потом вырежу весь твой... Гарет не успел договорить. Аксель тут же сократил между ними расстояние и твердым ударом нацелился на надменную рожу Верзилы. Но тот резко блокировал, отпрыгивая назад. — О, да, мне нравится твой настрой. Давай устроим резеню «Калейдоскоп оружия!» Гаррет резко вскинул обе руки перед собой. В них появились два однозарядных пистолета. Прозвучали выстрелы. Аксель резко ушел в сторону и остановился, потому что думал, что это вся атака. Но Гаррет выкинул пистолеты, которые растворились в полете. А у него в руках появилось еще два. Снова прогремели выстрелы. Затем еще раз. И еще Аксель петлял из стороны в сторону, укрываясь за большими ящиками и металлическими сломанными конвейерами, но Гаррет только усиливал натиск. Пистолеты внезапно сменились длинными архебузами, которые стреляли пусть и медленнее, но мощнее, разнося укрытие, что сменял юноша. Едва выстрелы затихли, Аксель ринулся вперед все так же поломанной ломанной траектории, но Гаррет только этого и ждал. Оружие в его руках вспыхнуло фиолетовой энергией, переформировываясь в большой двуручный клинок и Где твой меч? Та широкая неудобная хреновина, а? Но Аксель не отвечал. Он был поглощен поединком. Ему было тяжело понять, что еще может выкинуть его противник, оттого он был предельно сосредоточен. Единственным преимуществом было на данный момент то, что скорость и реакция его явно были лучше, чем у наследника железных венков. Юноша развернулся, сумев нанести два тяжелых удара сбоку, но тут же на него огрушился тяжелый рубящий удар. Времени уйти не оставалось, поэтому Аксель не нашел ничего лучше, чем схрестить наручи в надежде, что Ари Халк сможет принять сильный физический удар. Сильная вибрация ударила по рукам, но тут же поглотила всю мощь удара, а следом заставив клинок раствориться. Аксель тут же ударил наручами друг от друга, заставляя энергию эвакации вернуться в них из сердца Вселенной, но намного сильнее и насыщеннее. Они спустили фиолетовую дымку, формируя в руках юноши широкий меч. «Какого черта?» — взревел Гаррет, создавая новый меч. «Ты же владел огнем, а не эвакацией!» Он ринулся вперед, начиная яростную серию ударов. Но после первых трех его клинок сломался о клинок Акселя. Немедля, секунды Гарретт создал еще один, а потом еще. Но все спустя несколько ударов разбивались. Насыщенная энергия эвакация Акселя была сильнее, чем у Гарретта, что его до безумия разозлило. «Я отрежу твою башку и получу за неё денег!» Верзила бросился вперед, складывая руки вместе и образовывая в них огромную ручную пушку с широким дулом. Аксель резко обернулся, обнаружив, что Тайра во время боя снова оказалась позади. Он резко ушел в сторону, чтобы увести удар, но из-за этого не хватило времени, чтобы увернуться. «Мульти Энергия молнии пролетела через пространство, сопровождаемое удушающим звуком. Словно она воплощала в себе саму силу разрушения. Яркий свет озарил весь ангар, а следом вырвалась ударная волна, которая с громовым рокотом распространилась от точки выстрела. Земля растрескалась, будто ее разрывали на куски, а воздух пронизывали вихревые потоки. Мощь этого выстрела была нечеловеческой. Аксель чувствовал, что она пронесется вперед, уничтожая целый квартал города и оставляя лишь пулевые облака и разрушенные дома его города. Тело пронзили волны энергии, и он почувствовал их всего за мгновение до выстрела. Это была вся истинная мощь Гаррета, наполненная яростью и жаждой победы. Он готов был разрушить все ради неё но Аксель не мог просто увернуться, а принять такую атаку казалось самоубийством. И все же он выбрал второй вариант. Всего за мгновение он ударил кулаками друг от друга и тут же выставил вперед с уже разломанными кристаллами огня. Тут же сверху на руки вскочила магма, которая открыла пасть так широко, что казалось будто она разорвется пополам, а дальше произошло невероятное магма за секунду втянула в себя огромное количество энергии, что содержались в выстреле, а два сломанных кристалла, причиняя рукам акселя безумную боль, выплеснули вперед колоссальное количество огненной энергии. Две безумных силы столкнулись. Пространство вокруг Акселя и гарета наполнилось ярким светом и оглушительным грохотом. Еще некоторое время две силы боролись друг с другом. Искры летели в разные стороны, а земля содрогалась под натиском энергий, пока, наконец, Аксель не возобладал полностью растворяя разрушительную мощь заклинания наследника железных клинков. Его руки подрагивали от тяжелой мощи столкновения, но и Гаррет был не в лучшем состоянии. Аксель нашел в себе силы и рванул вперед. — Магма, давай! Саламандра резко перебралась к груди юноши, растворяясь в ней и порождая завихрения огненных татуировок по всему телу. Гаррет тут же махнул рукой, создавая множество клинков в воздухе, которые ринулись на Акселя, но тот был столь ловок, что ни один не достал до него. Когда юноша приблизился к противнику, тот укрепил свои перчатки металлическими шипами. Начался свирепый обмен ударами, и в каждом из них содержалась истинная мужская сила. Аксель бил, сопровождая каждый удар огненной энергии, что создавала для него магма. А удары Гаррета оставляли на теле Акселя глубокие порезы и царапины. Тайра, наконец, поднялась, но не могла найти момента помочь Акселю. Этот поединок, казалось, происходил совсем на другом уровне, и если бы она вмешалась, то могла помешать. Силы обоих уже были на исходе, но Акселя подпитывала магма, поэтому Гаррет открылся чуть раньше. Использовав момент для максимальной отдачи, Аксель твердо шагнул вперед, вминая свой кулак снизу в подбородок на железных клинков. Энергия огня взбунтовалась на его костяшках, вырываясь вперед. Впервые он проводил этот удар без кристаллов. Но сейчас магма, поглотившая столь сильную атаку, очень качественно их заменяла. «Тиранический!» — зловеще тихим голосом произнес Аксель. Второй кулак тут же нашел лицо Гаррета, точно так же ударяя вихрем огня и оставляя на коже парня ужасные ожоги. «Рев!» — гарет провернулся в воздухе, прежде чем упасть, поднимая в воздух густой слой пыли. Магма покинула тело Акселя, заставляя его обессиленно покачнуться. Но даже несмотря на это, он быстрым шагом дошел до лежащего Гаррета и, резким пинком повернув его, схватил за одежду. — Запомни, раз и навсегда! Разборки разборками, но не приплетай сюда жителей и мой город. Это моя территория. Он замахнулся, чтобы лишить противника сознания, но Гаррет, который уже не был способен создать ни одного заклинания зловеще, усмехнулся. «Ха -ха -ха -ха! Ты просто конченый идиот! — Пока разглагольствуешь и дерешься со мной, мои ребята вылезают твой город. — Ты думаешь, я совсем туп, чтобы приходить один? Я же говорил, что устрою резеню но у тебя вполне есть время, чтобы отдать мне сердце Вселенной, и тогда я прикажу парням остановиться. Они вряд ли убили слишком много. Аксель злобно нахмурился, чуть отклоняя голову в бок. Тайра, вся западная часть города твоя, подними, ребят, я пойду по Восточной. В нашем доме завелись паразиты, поспеши. «Пока ты их найдешь, они уже...» Аксель твердым ударом сломал Гаррету нос, дав прочувствовать всю боль от этого, а после, схватив за волосы, приложил коленом висок, лишая ублюдка сознания. Он быстро встал и, несмотря на недостаток сил, бросился в восточную часть города. Тайра уже поднимала своих людей в западной. Юноша бежал сквозь дождливые улицы, Где-то вдалеке виднелся слабый пожар, который очень быстро затухал благодаря ливням. Все же в вечных тучах над небулой был и свой плюс. Аксель направился туда. По пути он встретил нескольких ребят из безумной шестерни, которые тоже бежали в ту сторону. Как оказалось, они обнаружили своих мертвых товарищей, что вели караул у границы города. Наконец, приблизившись, он начал замечать все больше разрушенных домов повсюду. Некоторые из них горели, а жители бежали, пытаясь спастись от прихвостней горы. Двое из них, облаченные в коричневые плащи с глубокими капюшонами, схватили мужчину средних лет и безжалостно вонзили в него призванные клинки. Аксель стиснул зубы, рванул вперед. Он очень быстро сократил расстояние до одного из них и в яростном прыжке схватил парня рукой за голову и резким ударом впечатал его лицом в мощеную дорогу. Другой на мгновение остолбенел, пока Аксель, не теряя ни секунды, вскочил, нанося три точных ударов в живот, в грудь и горло. Сила его атак была ошеломляющей отчего представитель железных клинков был отброшен назад и, изгибаясь в и пытался вдохнуть, но сдавленные легкие и трахея быстро усмирили его сознание. Средом он выследил еще троих. Двигаясь с быстротой грацией хищника, Аксель влетел прямо между ними, на ходу вставляя в перчатки кристаллы, что дала ему Тайра. В тот момент позади показалось еще несколько фигур, а где-то вдалеке парни, ранее бывшие в шестерне, пытались совладать еще с несколькими железными клинками. Воздух задрожал, проявляя в руках противников призванные оружия, а дальше начался настоящий хаос. Лязг мечей и выстрелы смешивались с непрекращающимся дождем. Аксель уклонялся от ударов, используя даже самую мизерную заминку, чтобы обезвредить противника, но в какой-то момент прямо перед его лицом мелькнуло дуло однозарядного пистолета. Он на одних лишь инстинктах выкинул вперед правую руку, разламывая кристалл с энергией света своей перчатке. Яркий луч с огромной скоростью пронесся вперед, оставляя зияющую дыру в теле того, кто целился, так и не дав закончить выстрел. Его тело мертвым грузом рухнуло на землю, осталось всего двое. Аксель выпрямился, хрустнув плечом. Все же его тело не могло выдерживать такое частое использование кристаллов напрямую. Парни оказались беззащитными, и один ринулся убегать, но напоролся на парней из шестерник, которые тут же обракинули его на землю, пиная огненными вспышками. Второй же упал на колени, понимая, что рискует закончить так же, как тот парень с дырой в груди. — Прошу это все, гарит Мы же простые рабочие из подземных районов ферума Он сказал, что если мы пойдем с ним, то он щедро заплатит. Ты и твои товарищи уже сделали непоправимое зло. Если тебе приказали, то нужно хотя бы исполнять приказ без удовольствия. Резким ударом он опрокинул парня на землю, заставляя выплюнуть передний зуб. Парни, своего и вот этого вяжите. Тащите в ангар, решим, что с ними делать. В восточной части города все было очищено. Когда Аксель вернулся в промышленную зону, то обнаружил Тайру и Потемкина. Она, как оказалось, первым же делом послала своих ребят за ним, а сама принялась вычищать город, что сделала весьма успешно. У них также имелось несколько пленников, но лицо Тайры отражало гнев и злобу одновременно. «Ты на кой хер не убил его, а?» Аксель резко огляделся и понял, о ком речь. Гаретт, которого он совершенно точно вырубил, умудрился свалить. Потому что убийство наследника развяжет войну кланов. Да мне насрать! Он пришел в наш город, убил людей, разрушил несколько домов, да ему ногти выдрать и в задницу запихать. Слушай, если бы все так было просто, я бы порешил его на месте. Но нужно смотреть на несколько шагов вперед. Ему не нужен был город, ему нужен был я. «Что говорят те, кого вы поймали?» Потемкин решил вмешаться, что было очень вовремя. «А не никто. Второй и третий этап магического ядра выше нет. Кажется, он просто набрал массовку для того, чтобы нагнать страх. Но зачем, если он был уверен в своей победе?» Тайра рассмеялась, пнув какого-то из бедолаг. «Да все просто!» Он бы забрал твой артефакт, запугал бы город и свалил. А потом, что бы ты ни сделал, его клан стриг бы с нас бабки. Это ж детская схема. А я говорила тебе, эти твои кланы похуже любой банды. Шестерня по сравнению с ними сборище детей на утреннике. Аксель посмотрел куда-то вдаль, задумчиво почесал подбородок. Двух зайцев, да? Я понял. В любом случае, если меня не будет в городе, то ему и незачем сюда соваться. Выгоды нет. Юноша перевел взгляд на пленников. Ты вернешься в Перум. Скажешь, что я в страхе покинул город и побежал в столицу в попытке найти союзников. Город всего за пару дней вернуло под контроль безумная шестерня, и все встало на место. Ты меня понял? Мужчина поспешно кивнул, шумно сглотнув. «Ты пойми, даже если ты скроешься в феруме и ничего не скажешь, я лично тебя найду и отправлю на тот свет, как я сделал это с твоими дружками, причем самым болезненным способом. Это ты уяснил?» Прихвостень это снова кивнул, после чего Аксель развязал ему руки и позволил уйти. «Думаешь, скажет?» — С прищуром спросила Тайра. — Такими движет страх, так что должен. — Что теперь? — Потемкин размял руки, словно предвкушая новые битвы. — Собирайся, пора посетить столицу.